Вы есть капо, Михаил Дмитриевич, знал, что капо означал начальник. Конечно, капо, гранде капо, а большой начальник, догадался усач. Слушай вас, что прикажете остановить всех здесь, не то гибель всем. Си сеньор отдал усатый честь и обернувшись, командовал. «Всем ко мне!» «Ложись туда и туда!» — указывал Скобелев места подбегавшим повстанцам. «Всех, всех застав залечь!» «А ты сними свою хламиду!» — увидел он повстанца в огненно-красной накидке. «Подстрелит, как зайца!» «Си, колонелло!» — закивал тот и поспешно сбросил накидку с плеч. Повстанцы залегли. А теперь кати сюда пушку. И картич давай, скомандовал он усатому. Орудие подоспело вовремя. На залегших пошла в атаку пехотная цепь, но когда она приблизилась, ударила из укрытия орудие. По возвращению в Париж Михаил Дмитриевич поселился в знакомой гостинице. Среди ночи его разбудил стук в дверь. «Что надо?» Перед ним стоял гарсон, заспанный мальчишка в ливре. «Мсье, вам телеграмма?» Портье сказал, чтобы я немедленно вручил. «Неужели что-то случилось дома?» — от тревожной догадка. Он развернул бланк, прочитал короткий текст, потом снова, и сонно разом слетел. Доставив из кармана мелочь, протянул мальчишке. — Спасибо, малыш, Будь здоров. Телеграмма от отца. — Поздравляю новым чином, немедленно возвращайся. Вот уже и полковник, — отметил он, — последний офицерский чин, за которым генеральские погоны. О них он мечтал, потому что генеральское звание открывало возможности к большим и самостоятельным действиям. Служба в Туркестане, трудная и опасная, способствовала продвижению. Она дала результаты. Ну что ж, в дорогу, так в дорогу высказал он вслух. В тот же день, повинуясь воле отца, он выехал на родину. А между тем, своими делами Скобелев обратил на себя внимание европейских военных наблюдателей. Его успехи в Туркестане и пребывание у испанских повстанцев не осталось незамеченным. Особенно ревностны были англичане интересы сталкивались с российскими в Средней Азии. Они видели в нем незаурядную личность с задатками большого полководца. Интересовались ими разведчики Германии и Франции. Там тоже зорко следили за российской армией и ее военачальниками. В апреле 1875 года Скобелев вновь получил назначение в Туркестан. О его вызове ходатайствовал сам генерал-губернатор Края Кауфман, совершенно изменивший отношение к своему давнишнему подчиненному, некогда отчисленному им из войск Туркестана, за дерзостные поведение. Ныне он видел в Скобелеве умного командира и ревностного исполнителя, которому можно доверять важные дела и быть в полной уверенности в их выполнении. В Петербурге ему предлагали другого офицера, убеждали, что по своим достоинствам тот превосходит Скобелева. Однако проницательный генерал не дал согласия. «Вы не знаете Скобелева», — отвечал он. «Этот офицер еще совершит большие дела» и настоял, чтобы полковника направили к нему. Ехать без промедления. Обстановка осложнилась. Предупредили Скобелева в столице при получении документов. Накануне отъезда опять состоялся разговор с Марией Николаевной. «Жить такой жизнью выше моих сил», — заявила она,